«Как жаль, что вы не сказали мне давеча, дядюшка! Я бы пошел вместе с вами!» «Я был в креслах. Куда ж ты, на колени бы ко мне сел?» — сказал Петр Иванович. «Вот завтра поди себе один. Одному грустно в толпе, дядюшка, Ни с кем поделиться впечатлением. И незачем. Надо уметь и чувствовать, и думать, словом, жить одному. За временем понадобится».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 «Напрасно ты приезжал!» «Отчего же? Надеюсь, вы не по собственному опыту говорите это», сказал Александр, глядя вокруг себя. «Дельно замечено. Только я хорошо обставлен, и дела мои не дурны, но сколько я посмотрю ты и я, большая разница. Я никак не смею сравнивать себя с вами, не в этом дело». Ты, может быть, в десятеро умнее и лучше меня. Да у тебя, кажется, натура не такая, чтоб поддалась новому порядку, а тамошний порядок, ой-ой, ты вон изнежен, избалован матерью. Где тебе выдержать все, что я выдержал? Ты должно быть мечтатель, а мечтать здесь некогда. Подобные нам ездят сюда дело делать.